И что они мне предвещают, подумал я, уходя от дона Родриго. Не замышляет ли Кольдарон меня погубить? А может быть, напротив, он добивается моей дружбы? Или предчувствуй закат своего фавора обхаживает меня для того, чтобы я вступился за него перед нашим патроном? Я не знал, на каком из этих предположений остановиться.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 о котором я не считаю нужным умолчать. Пусть оно послужит предостережением для чиновников и секретарей, которые о нём прочтут. Один посетитель, одетый весьма скромно и выглядевший не тем, кем он был на самом деле, подошёл к кальдарону и заговорил с ним о какой-то челобитной, поданной им герцогу Лерми. Дон Родриго даже не взглянул на него и спросил резким тоном: "Как вас зовут, любезный?" В детстве меня звали Францилио, холоднокровно ответил кавалер.